Глава 12 «Лучше поздно, чем никогда». «Better than never». Поговорка. Утренние занятия прошли как в тумане. Крис и я прятали зевки, пытаясь привалиться друг к другу, вызывая одобрительные смешки, оборотнее и недоуменные взгляды людей с других факультетов. Шею я укутала платком — так как хотела сделать сюрприз Сьюзи, когда вернусь к себе на этаж. На последней по расписанию лекции по истории государства собралась солянка разных специализаций. Предмет был обязательным для всех, кроме законников. Те проходили его в оглубленном формате и отдельно. Следаки сидели всем составом сплоченной группы. К моему удивлению, никто из пятерки наших однокурсников Крису претензий не выдвигал. К нам обращались, шутили. Дружески подпихивали плечами, травя байки до начала пары. Крупная девушка-тигрица вообще села рядом со мной, умильно время от времени поглядывая. Прозвище Коряка прилепилось к ней крепко, доброжелательно замененное факультетским братством на Коре. Плотненькое, кряжисто-широкоплечие, она мне не показалась сколь-нибудь подевичьей привлекательной. Но, судя по тому, как другие первокурсники подтрунивали, задевали и старались всячески обратить ее внимание на себя, была она для них весьма и весьма интересна. Вел историю государства Элиот Абрахам Гох. И это занятие стало для нас небольшим потрясением. Мистер Гох был вампиром, ни старым и не юным. Эмоции еще не покинули его, взгляд сиял. А вот аура силы уже накрывала первые ряды. Сидевшие там студиусы плавились, как холодцы на солнце. Бирюзовый взгляд из-под янтарной копной волос, как легкая паутинка, касался каждого и уже не оторваться. Когда на молитвенных собраниях в Ньюберге брат Фредерик описывал ангелов, воображение рисовало точь-в-точь точь такого, как великолепный Гох. Сегодня он рассказывал о временах образования советов, как люди с восторгом избирали в свои представители магов, и так далее, так далее, так далее. Я не выдержала, привалилась к Крису и задремала. Кори выставила вперед локти, чтобы хоть частично меня прикрыть. «Мисс, спящая на моей лекции!» Бархатный, при этом оглушающий, громко раздалось по аудитории. Воздух потяжелел и стал горячедушным. Получив тычок локтем в бок, я заморгала, пытаясь изобразить активное внимание. «Не буду расспрашивать вас о столь бурно проведенной ночи, что вы засыпаете на занятии. Возможно, оно того и стоило». Мистер Гох мягко и понимающе улыбнулся. Всегда терялось, когда слова звучали с одним настроением, а сам говорящий излучал другое. Вот от какого-то другого эти же слова означали бы оскорбление а вампир воспринимался как заботливый и добрый друг. «С вашего разрешения я задам совсем другой вопрос, прямо по теме истории государства. Как вы думаете, сонная, бледненькая мисс, почему в те давние времена извечные враги сели за стол переговоров и создали совет?» Я встала, обвела взглядом повернувшиеся со всех сторон лица и постаралась ответить. Узнать точно, мистер Гох, насколько я понимаю, не представляется возможным. Документов не осталось, а участвующие персоны из древних не пишут мемуаров. Вокруг раздались смешки. Слушатели представили, как сама прекрасная красноглазая Лилит садится писать. Когда я была маленькой девочкой, или примарх, оборотень первого поколения, вещает завораженно слушающим журналистам. Лес тогда, пах, совсем по-другому. Все знали, что старшие вообще не любят публичность. И уж тем более никогда не общаются с прессой. Поэтому мы можем только логически предположить, что другого выхода не было. Мой отчим называет это время цукцвангом, ситуацией, когда любое действие приводит к печальным последствиям. В итоге двулики вместе с людьми выбрали непопулярное, но разумное решение, которое ущемляло всех, но зато вытащило страну из взаимоуничтожающей войны. Вампир ласково улыбнулся. Садитесь. Суть вами передана верным. Это были времена, когда. Я опять заладил шарманку. До конца пары я соловела хлопала глазами но больше не разрешала себе показывать неуважение к предмету. Не существовало более злопамятных созданий, нежели вампиры, поэтому мистера падший ангел не стоило сердить. Прямого воздействия без разрешения самого объекта они оказывать не могли из-за прямого указания в законодательстве. Но сама аура вампиров должного возраста роняла людям мозги без всяких усилий со стороны двуликих. И если оборотни мстили прямо и сразу, то эти хладнокровные создания готовили ответ, извращенный и со вкусом, с использованием всех тонких инструментов. Месть настигала жертву всегда внезапно, и обычно после этого она раз и навсегда зареклась переходить дорогу вампирам. После занятий Крис отправился искать Родди, а я должна была их подождать в столовой. Резная тяжелая дверь сегодня поддалась значительно легче. Наконец-то ее петли смазали. Но невозможно же дергать на пределе сил, а потом еще и получать сзади. Приободренная я двинулась к облюбованному еще вчера угловому столу. И чуть не упала от резко выдвинутой из-под стола ноги. Выровнявшись, с недоумением обнаружила смеющуюся компанию из троих парней и девушки. Все были людьми. «Извини», — нагло сказал Бен, а это был мой старый знакомый с вокзала. Он вальяжно вставал со стула. «Видел тебя вчера в мужском кампусе на платном этаже. Ты теперь у нас платная девочка. Трудишься, конечно, за медики. Больше твоим прыщавым личком не заработать». И мне усмехнулись в лицо. «Не доводи». Твердо сказала я этому идиоту. «Дай пройти, и оба забудем эту некрасивую ситуацию». «Наша малышка спит за деньги? Так не делают приличные девочки!» Раздалось сзади. Обернувшись, увидела подходивших Сьюзан и троих парней-оборотней из старшекурсников. Хотелось мне сказать, что сама Сьюзи спит не за деньги, но зато сразу с парами. Но это было бы... грязно. Поэтому я попыталась выскользнуть из ловушки. А это, по всей видимости, была именно ловушка. Сью хотела поймать меня сама, но вовремя подвернувшийся Бен сделал ее карты козырями. Меня обступили и травили. Публично. Криса и Родди рядом не было. Зато со всех столов наблюдали с интересом Милое бесплатное развлечение, пошутим над первокурсницей. Массивный волк, обманчиво мягко, придержал меня за плечи. А Сьюзан резко сдернула платок. Под ним ничего не было, кроме моей шеи. Редкостно обычный, с тоненьким витым шнурком, уходящим в лиф платья. Изумленная Сьюза шипела змеей и неверяще захлопала глазами. Наверное, на этом бы дело и завершилось, если бы ко мне не подоспела подмога в виде коряки. Девушка с шагом подошла к удерживающему меня волку и двинула ему кулаком в лицо почти без замаха. Парень покачнулся, отпустил меня, переключаясь на новый объект. «Ух ты, сука!» И, набычившись, пошел на коре. Вокруг мгновенно образовался круг из людей и оборотней. Первые из чистого любопытства, вторые, потому что никакой уважающий себя оборотень Драку не пропустит. Когда я втихую получила тычком в бок от Сьюзен, а Кори схватили двое, чтобы дать третьему волю делать из девушки отбивную, я поняла, что декан будет зол. Он так просил не оборачиваться. «И миссис Пинк будет недовольна!» Грызун с нашего первого курса пытался оттянуть одного из волков, но его с силой отбросили. Под парень поднимался с понурой головой, понимая, что мало чем может помочь. В это время Сью пыталась схватить меня за волосы, и на этом мое терпение кончилось. Я заорала, взревела, разбрасывая вокруг себя ошметки одежды. Огромное черное слоснящееся блестящей шкурой тело заняло весь проход между столами. Обернувшиеся волки застыли с отвисшей челюстью, что дало мне возможность неуклюже сбить лапой Рока с ног и подтащить к себе. Положив его аккуратно под заднюю лапу, я обернулась, и еле успела зацепить когтем за платье, быстро сообразившую, что надо убегать, блондинку. Освобожденная Кори широко улыбалась и смотрела на пантеру с восторгом, издавая странные мяучащие звуки. Под взглядами и вскриками подавшейся назад толпы я положила обоих своих обидчиков лицом в пол и начала с чувством орезать их одежду на ленточки. «Кто это? Ты ее знаешь?» Перекликалась толпа, ни капли мне не мешая. Я пыхтела, высунув язык. Парочка вопила, что есть сил, и извивалась, что несколько мешало творческому процессу. «Студент в обороте!» Рядом материализовался запыхавшийся куратор, мистер Фитстоун. Вы в курсе, что на территории Академии трансформироваться запрещено? Рр! Пыхтела я, надрывая платье и панталоны сью, и открывая миру и благодарным зрителям зад блондинки. Мистер Фитстоун пригладил чуп и сказал еще более строго И вы своими противоправными действиями рискуете получить серьезный штраф? «Рррр!» — согласилась я, разрезая штаны року и наклонив морду, сравнивая результаты своих художеств. «А теперь шлепок, на!» «Немедленно отпустите студентов!» — повысил голос куратор. «Я даю вам ровно одну минуту. В ином случае вынужден буду принять ограничительные меры». «О, у меня есть целая минута!» я быстро захлопала лапой. Мистер Мэрик Фитстоун сжал губы в нитку, но, как истинный законник, изменить выдвинутые условия без дополнительных причин уже не мог. И целую минуту в благоговейной тишине студенты во главе с куратором наблюдали за восхитительной экзекуцией. Оба воспитуемых при этом жалобно крякали. Сьюзан подергивал ногами, но в целом все шло в высшей степени достойно. Осталось шесть секунд. Помогла бдительная Кори и начала обратный отсчет, тут же подхваченный другими студентами. Судя по всему, Сьюз со своей маленькой бандой насолила многим из здесь присутствующих. «Пять!» — звучало в столовой. «Четыре! Три! Два!» Перед тем, как прозвучало «один», я поднялась и отряхнулась, тряся шкуры и фыркая. Да, мне хотелось бы держать свои возможности в тайне. Но если не дать отпор таким, как Сью, они почувствуют безнаказанность и станут еще более жестокими. Сам факт ошейника и измывательств над студентом-человеком с помощью сильного оборотня был ужасен. Теперь я понимала, почему по всей стране существовали маленькие, закрытые для двуликих человеческие поселения типа Ньюберга. Созданные при рождении Совета, они были единственными оазисами человеческой защиты, где пусть в бедности и невозможности пользоваться магическими артефактами, люди жили свободно, без давления и власти более сильного. Закон есть закон, а трансформация на территории Академии запрещена вне специальных занятий и прямой угрозы жизни. Для первого раза, и учитывая, что не вы начали эту драку, в силу суммарных обстоятельств, я выношу вам штраф. Три дня вечерней отработки в Прозекторской. Вокруг брезгливо зафыркали. С пола медленно поднимались пострадавшие, сверкая попами. Я полюбовалась и немножко пожалела, что не успела поймать Бена. Рр! Согласно кивнула я куратору и почесала бок задней лапой. В итоге Родерик и Кристофер, пришедшие минут через пять, с изумлением обнаружили сидящую за столом пантеру. «Усевшись на задние лапы...» Элегантно положив одну из передних на стол, я ждала своих друзей, пытаясь не замечать перекрещивающиеся со всех сторон любопытные взгляды. Родди остановился как вкопанный, с подозрением оглядывая черную широкую морду, приветливо задергавшийся хвост и толстую лапу на столе. — Это Мари, — сказал ему Крис. Вот только не пойму, почему она в таком виде. Гордо пройдя мимо них и махнув мордой, я пошкандыбала на выход с неуклюжей виляющей походкой. Входную дверь чуть не вынесла корпусом. На тебе, зараза такая, хоть в таком виде, и я тебя легко открываю. Пока я шла, вокруг расползались улыбки, раздавались смешки. Окружающим стало весело, а, следовательно, не страшно. Плохо было то, что некоторые взгляды стали заинтересованными. Оборотни-самцы подобрались, тихо переговаривались между собой и старательно принюхивались. «У меня нет одежды», — еле слышно пожаловалась я в ухо вышедшему следом Крису, Слюняви его мягко вьющейся пряди. <къех> Выдохнул он от неожиданности. Тогда у меня следующее предложение. Я посылаю Летуна в городской дом к Джодин, чтобы она быстро принесла что-то из своего. И мы после этого идем в город и покупаем тебе одежду. Побольше. «Позвольте, я все-таки задам пару вопросов». Наконец обрел голос Родди. «Первый. Это Мари?» «Мари, Мари», — я же говорил. Крис кивнул. «Надеюсь, чуть позже она расскажет нам, что произошло. Но пока она не может обернуться, надо подождать одежду». «Я на всякий случай переспросил. Вдруг плохо услышал». Роди от нервного напряжения заживал свой напомаженный ус. Она оборотень. Я тявкнула и боднула его мордой, завиляла хвостом. Франт выглядел таким смешным и растерянным. Роди поморгал глазами, выпрямил плечи и выдал. Это великолепно. Сейчас, пока она в таком виде, мы немедленно идем к иллюзорной стене. И когда Мари вынюхает нишу, определим, кто в ней прятался. Вот это практически мозг мага. Уважаю. Пойти и вынюхать — это я смогу. Коротко посовещавшись, наша троица составила план действий. Предложение Родди было поддержано по всем фронтам. Крис достал желтый лист с печатью семьи Фарга. Они делали одни из самых быстрых и крепких лёток. Написал на листе пару предложений, сложил его самолётиком и дунул. Литун выпорхнул из его ладоней, закружился легко, ловя ветер, и развернулся в сторону города. Вот таких мелочей, конечно, не хватало в Ньюберге. Пока мы двигались к спортивному корпусу, Крис держался за мою холку, поглаживая и почёсывая пальцами. Рассказывал Торшу про ошейник и наш эксперимент в лесу. Роди то поджимал губы и сочувствующий качал головой, то воодушевлялся и что-то явно планировал. Я шла неуклюже, при этом пытаясь подпрыгивать, энергия распирала. Как я уделала сью! Бац-бац по заднице! И на ленточке их сроком тряпки. р, -р, -р. «Вот я какая сильная! Какая молодец!» В прыжке, приземлившись на острый камешек, я больно ударилась, поскулила, повздыхала и начала смотреть под лапы, успокоясь и уже аккуратно переступая через камни и ветки. Почему-то ночью в лесу я их совсем не замечала, а вот теперь они неприятно царапали подушечки. Зашли мы прямо со стороны сада в ту комнату с барельефами, где ранили Криса. Пять каменных лиц по-прежнему гримасничали со стены. Было пыльно и немного страшно. Я вспомнила свой ужас, дрожание рук, как плакал Роди и помотала головой. «Надо быть собраннее. Слишком я эмоционально в шкуре зверя». Запахов тут было много, даже очень, причем насыщенных, таких, которые появляются при очень сильной эмоции. Неплохо судейские развлекались за счет первокурсников. Шерсть стала дыбом. Вот тут Роди внимательно окинул взглядом стену и ткнул пальцем в совершенно неотличимую от других ее часть. Отсюда вышел Самуэль. Парни расступились, и я подошла к стене. Осторожно двинула морду, и. Она, после вязкого пружинищего сопротивления, вошла в стену. О, вот они какие иллюзорные стены. Ниша была небольшой, но удобной. К моему величайшему удивлению, в ней даже стоял стул. Среди запахов здесь виталий совсем легкий. Эти люди или оставались в нише совсем недолго, или были давно. Но некоторые запахи оставались очень яркими. Я старательно запоминала. Примерно семь запахов относились к тем, кто был недавно и явно задержался в этой нише. Семь объектов для расследования — которые предстояло найти. Попятившись, так как развернуться там было непросто, я мотнула головой, замершим в ожидании друзьям. «Есть!» «Ты есть хочешь или нашла что-нибудь?» спросил Крис. «Она что, говорит?» одновременно восторженно прошептала Родди. Но, к сожалению, ответить мы не успели. С улицы раздалось громко и отстраненно-казенно. «Немедленно выходите из помещения!» «Мы замерли». Крис невольно положил руку мне на холку, защищающим движением. «Мы видели, как вы вошли! Ера, торж, Ерок! Покиньте место следственных действий!» Зарычал еще громче теперь уже узнаваемый голос декана Донахью. Наша троица переглянулась. «А мы все равно успели», — прошептал Родди и хулигански улыбнулся. И тоже погладил меня по шее. «Ко мне в виде девушки этот джентльмен никогда не позволил бы себе дотронуться без специального разрешения. А вот кошка воспринималась по-другому». Этакое получилось собственнически дружеское касание. Мы ходили, как обычно. Сначала Роди, потом я, замыкал Крис. На площадке по дороге в сад стояли двое. Массивный, набычившийся и посылающий сигналы недовольства декан. Когда он увидел, в каком виде я выхожу из здания, его шея побагровела, а глаза налились. Рядом с ним, черной статуэткой, застыла высокая, очень худая леди в плотно облегающем платье, перевитым по корсету тонкими кожаными ремешками. Черные, закрученные в замысловатую прическу пряди волос, белое узкое лицо с голубыми ледяными глазами и карминно-красные губы. На нас упала тяжелая аура старой силы. Вампир. Она невесомо, словно не ногами ступала, а ветром подплыла и хрипловато нежно выдохнула, не доходя шага до замерзшего Криса. Острый кончик языка мазнул по нижней, как будто изнутри набухшей кровью губе. «Ну, здравствуй, мой птенчик!» Крис медленно опустился прямо на пыльную дорожку, сначала на одно, потом и на другое колено, и его руки дрожали. Мой друг прижал подбородок к груди и тихо произнес «Приветствую моего сира. Я весь ваш, мастер Денери». Леди улыбнулась, и я зарычала. О, вампирша рассмеялась колокольчатым смехом. Моя шерсть непроизвольно встала дыбом. При всей красоте чарующего перезвона в нем вообще не было веселости как будто она изображала веселье. «Кошечка такая сердитая!» Она положила Крису на голову тонкую руку с маленькими нежными пальцами, и вампир отчетливо содрогнулся всем телом. «Держи ее!» — рявкнул декан. Родди упал на колени, вцепился мне в загривок и горячо зашептал в судорожно дергающееся ухо. «Успокойся, только успокойся. Не дай ей повод оскорбиться. Держись, Мари!» Вампирша выждала еще несколько секунд, с интересом наблюдая за нашими шевелениями, и разочарованно обернулась к декану. «Ну зачем вы ее остановили? Небольшой урок животному всегда на пользу. Мне нравится смотреть, как они регенерируют». «Вы бываете таким грубым и негостеприимным, Логан!» И погрозила декану пальчиком. Здоровый и, как мне казалось, бесстрашный мужчина сильнее сжал зубы и упрямо выпятил челюсть. Молча. «Крис!» — леди развернулась к стоящему на коленях парню. «Когда ушел из моего дома, ты огорчил меня!» Ушел тихо, не спросив моего разрешения. «Но ты же знаешь, что даже уйдя из дома, невозможно уйти из моей жизни, правда? Ты же часть моего сердца, птенчик!» И мягко взъерошила ему волосы белесыми пальцами, двигающимися, как змей. «Яра выплатили большой отступной!» Но я, признаться, все равно надеялась на твое возвращение. Расскажешь мне как-нибудь, что они сделали для того, чтобы ты выжил? И что я теперь слышу? На тебя были совершены нападения. Ай-яй-яй. На моего птенца покушались, тяжело ранили. И здесь его не могут защитить. Леди. Осторожно вклинился в переливчатый монолог мистер Донахью. «Его защищают и семья, и академия». «Я не уверена в этом», — капризно заявила леди Денри. «Поэтому заявляю право на возврат птенца». «На заявление уже отправлено на ближайший суд черного крыла». «Мой птенчик вернется домой через две недели. Да, Крис?» Наклонилась и почти вплотную начала рассматривать остекленевшие глаза моего друга. «Я заскулила». Держалась, но не могла ничего с собой поделать. Декан, предостерегающий, поднял руку. «Мы готовым, как Академия!» «Защитить права студента, Яра!» Громко и четко произнес он. На ладони сияла печать полноправного государственного следователя, принимая сделанное заявление. Капли крови стекали с печати. Я даже не заметила, когда мистер Донахью успел поцарапать ладонь. Так сосредоточена была на ужасной женщине. Она холодно кивнула, неопределённо пробормотав «посмотрим, посмотрим», и, не прощаясь, скользящим невесомым шагом двинулась к основному корпусу. Крис, мой друг, резко оперся на траву руками, чтобы не упасть, как будто из него вынули стержень. По лицу бежали крупные капли пота, волосы выпрямились и удлинились. Он чуть не вошёл в трансформацию, Почти потерял контроль. Лицо за время нашего общения, все более оживавшее, опять приобрело ровное, отстраненное выражение. Мистер Донахью подошел и положил ладонь ему на плечо. «Мы защитим тебя». Она сама подписала передачу прав. И не сможет тебя вернуть, как бы не хотела. «У нее есть какой-то козырь, которого мы не знаем». Мы все, включая Криса, удивленно повернулись к высказавшемуся Родди. Тот немного смутился, но от своего мнения отказываться не собирался. Я часто бываю на судебных заседаниях у отца. Таким тоном говорят, когда есть возможность, о которой другим еще неизвестно. Он пожал плечами, принимая наш скепсис. Есть одинаковые реакции, будь ты оборотнем или вампиром. Я плюнула на эти разглагольствования и начала облизывать Крису лицо. Мурчала, терлась. С каждым движением мокрого языка его лицо все больше просветлялось, пока он не отпихнул меня, смешливо бурча. «Ты меня так до костей сотрешь, кошка!» Наш друг вернулся к нам. «Даже если впереди ждет суд». «Ну, суд и суд». «В конце концов, из какой мы Академии?» «Уж декан найдет Крису, лучшего адвоката из возможных!» Я легкомысленно фыркнула. Кошка предпочитала простые мысли и не любила долго думать о чем-то сложном. «Только что там за черное крыло?» На мой недуменный взгляд Крис пояснил. «Вампиры, как и оборотни и маги, кроме официальных государственных судов, до сих пор проводили клановые судилища, где разбирали закрытые внутренние дела. О них никогда не узнает общественность, тем более люди. Хотя и участвуют в них законники, получившие официальные должности. То есть адвокатом будет настоящий адвокат. Громадный донахю подставил руку, но Крис легко поднялся сам. Меня долго учили подчинению. И, право, не хотелось бы возвращать эти дни. Да, Мария, если ты еще раз ее увидишь. Он сделал паузу, внимательно изучая мою морду. Ради меня ты развернешься и побежишь так быстро и долго, пока тебя будут нести лапы. Ты даже представить не можешь, «На что способна черная фантазия моего Сира?» «И как ужасна ее сила!» «Ты все поняла?» «Я скромно повозила в пыли лапы, самодумая». «Да ни за что!» Крис некоторое время подозрительно смотрел на слишком невинное трепетание усов, потом развернулся к мистеру Донахью. «Возможно, пора вызывать мою родню. Без Ера мы можем не справиться». «Уже?» — согласно мотнул головой тигр. «Как только мне сообщили, что на этаж поднимается леди Эттель Денери, я послал за Ера. Завтра они прибудут». Оба вздохнули. Судя по всему... Никакого особого счастья в приезде моей очень дальней родни не было. Что-то меня беспокоило. Я задергалась, замерла и обернулась к Родди, отчаянно ему подмигивая. Потом начала кружить вокруг декана, настороженно фыркая и порыкивая. — Эм... — сказала обычно сообразительный Родди. — Мари что-то унюхала. И тут до него дошло. «Уважаемый мистер Донахью, что вы нам скажете на то, что ваш запах является одним из самых сильных, которые Мария унюхала в нише с иллюзорной стеной?» Крис посмотрел на нас с Родди и мгновенно защитил декана. Нападавший был ниже и явно более гибкой комплекции. «Ха!» — сказал мистер Донахью. Ха! Вы что думаете, вы одни ведете свое дилетантское расследование, а Академия бездействует?» Я лично зафиксировал все запахи тех, кто длительно находился в нише. Каждый из четырех взят на заметку и тщательно изучается. Уж мы теперь этого хитреца не упустим. Он грозно порыкивал, потрясая кулаком. «А я считала. Четыре плюс декан плюс Самуэль из «Посвящения судейских» и того шесть. «Но запахов точно было семь. Как только я смогу говорить, мы обязательно обсудим это с Родди и Крисом. Только пусть быстрее принесут мне одежду».